К вечеру и кабот прибыл в замок Вантасселя, где собрались гордость и цвет всего поселка. Здесь были старые фермеры со строгими худощавыми лицами, одетые в домотканные куртки и бриджи. На них были синие чулки и огромные башмаки с сияющими оловянными пряжками. Их сопровождали шустрые, маленькие, уже увядшие дамы с туго завитыми локонами, выбивавшимися из-под чепчиков. На них были короткие платья с удлиненной талией дымотканные юбки с забавными коленкоровыми кармашками для ножниц и подушечек для иголок. Вместе с ними пришли полногрудые девицы, почти такие же старомодные, как их мамаши. Лишь изредка тут и там мелькали соломенные шляпки, изящные ленточки или даже белые платьица, предвестники надвигающегося прогресса. Здесь также присутствовали их сыновья, На них были куртки с квадратными фалдами, украшенные рядами великолепных медных пуговиц. Их волосы были заплетены в косы согласно моде тех времен, которые в первую очередь следовали те, кому удавалось достать кожу угря, отличное средство для питания и укрепления волос, славившееся по всей округе. Однако главным героем вечера был Бром Боунс, прискакавший на своем любимом коне по прозвищу «Черт». Он был таким же озорным и пылким, как и его хозяин. Только одному Брому Боунзу удавалось его усмирить, и в самом деле он предпочитал иметь дело с отчаянными конями, способными на любые выходки. Их хозяева постоянно рисковали сломать себе шею, но Бром Боунз придерживался мнения, что податливый, вымуштрованный конь не подходит лихому парню. А теперь я с удовольствием поведаю вам о волшебном царстве, заворожившем моего героя, когда он вошел в роскошную гостиную замка Вантасселя. Нет, его пленили не полногрудные девицы в кричащих туалетах алого и белого цвета, а великолепие ни с чем не сравнимого голландского праздничного стола, устроенного в такое благодатное осеннее время.